Ашкеназы и Сефарды не разделились окончательно благодаря мудрости их лидеров в XVI веке. В 1555 году сефардский раввин Иосиф Каро родился в 1488 в Испании, умер в 1775 в Цфате, опубликовал свой знаменитый кодекс еврейских религиозных законов Шульхан Арух. Иосиф Каро родился в Толедо после изгнания евреев Из Испании он перебрался с семьей сначала в Португалию, затем через Египет в Турцию, наконец обосновался в Эрец Исраэль в Цфате. Еще в Египте он стал учиться у величайшка шевосефардского раввина того времени Раби Якова Бейрав. Сам Раби Яков, ученик Кастильского Гаона, вынашивал в то время идею возрождения института смехи. Смеха, буквально покрытие, возложения рук. Это акт, при котором авторитетный учитель объявляет ученику, что отныне у того тоже есть право самостоятельно выносить галактические решения любого уровня сложности и ответственности. Например, какие такие как присуждение к штрафам, о которых известно, что не каждый судья может их назначить. Получив смеху, ученик сам становился авторитетным раввином и в свою очередь мог передать смеху своим будущим ученикам. Во время своих путешествий Карл увидел, что, во-первых, еврейский мир разделен на несколько религиозных общин, во-вторых, что большинство евреев это трудяги, которые Талмуда не читали. Тонны религиозной литературы были написаны за умным для них языков, так как предназначались не для простого народа, а для сословия раввинов. Карл решил исправить это положение. Нужно создать относительно небольших размеров, Справочник по религиозному поведению в обыденной жизни, написанный простым языком и понятными предложениями. В общем, нужен кодекс, чтобы он служил настольной книгой любой еврейской семьи. Следует создать единый и удобный свод закона, своего рода справочник по практической галахе предназначенный в первую очередь для тех, кто не знаком со всеми тонкостями талмудической диалектики. Главное, чтобы этот кодекс был единодушным, Принят всеми. Составленные ранее мудрецами Испании, великолепные кодексы не удовлетворяли именно этому требованию. Они продолжали вызывать оживленные дискуссии, споры и несогласия по поводу многих законов, приведенных в них. Хансхе... Санхедринна? Нет. Вавилонские академии канули в лету. Каждый раввин полагает себя авторитетом для создания единого и общепринятого свода законов надо было проанализировать мнение всех законоучителей по каждому вопросу в отдельности и выработать некие универсальные критерии разрешения споров. Указанный в Торе принцип «следовать за большинство» хорошо работал только в сан Верховном Еврейском Суде прошлых веков, где при установленном числе мудрецов мнение большинства прояснялись голосованием. Но теперь, из-за отсутствия института, подобного Сан-Хедрину, нужно было прежде всего решить, кто из авторитетов предыдущих поколений достоин войти в кворум, внутри которого решения будут приниматься уже большинство. Надо было заочно свести вместе мудрецов прошлого и дать им высказаться, после чего применить принцип идти за большинством, что и позволит раз и навсегда установить общий для всех закон. Эта книга дала бы каждому верующему еврею четкие ориентиры правильного повсед... повинения в повседневной жизни. Авторитет этой книги сразу стал очень высок. Она была сравнительно небольших размеров, ее стиль был предельно чёток и ясен. В сифардской она была принята как настольный религиозный справочник в каждой семье. Ашкеназская община сначала отнеслась к ней холодно, так как книга основывалась включительно на работах сифардских авторитетов. Откажись Ашкеназы в 16 веке признать Шульхана Арух, это могло бы дать толчок крупному расколу в иудаизме. Положение спас Мошебен Исраиль Иссерлейс в 1527-1572 Краков, глава Краковской и Ешивы. Он Шульхана Рух своими примечаниями. И в таком виде этот труд был принят в качестве руководства и в Ашкинадской общине. Кару писал свою книгу в несколько приемов. Завершив сначала работу над фундаментальным сборником Бэйд Йосеф, раб Иосеф не успокоился. Он решил написать его сокращенный вариант, чтобы, как мы уже упомянули, и могли пользоваться не только ученики Ешив, а любой еврей, которому надо быстро и легко найти ответ на возникший вопрос Для этого автор взял из своей большой работы только галактические выводы, опустив все источники, мнения оппонентов и прочий научный аппарат. Этот свой новый облегченный справочник он назвал Шульхана рух что обозначает «накрытый стол», за который можно сразу без подготовки сесть и отведать стоя стоящие на нем блюдо. Шульхан-Арухе сохранено деление на четыре части. Орах-Хаим, Йорей-Деа, Эвен-Эйзер и Хошенит-Мишпат. В таком виде работа Кару и попала на глаза рабе Моши Исерлису, сокращенно Рама, будущему краковскому раввину. И вот рабе Моши решает написать к этому обширному кодексу Подробное примечание, что подвигло его на этот титанический труд. Автор пишет в предисловии. Раб Иосиф Карл покрыл стол. Однако блюда, стоящие на нем, не годятся для евреев европейских стран, поскольку в ашкинастских общинах во многих случаях руководствуются законами и обычаями, которые отличаются от установленных рабе Иосифом Карл. Автор Шульхана а. ру следует мнениям Рифа и Рамбома даже в тех случаях, когда остальные авторитеты считают иначе. Поэтому многие его выводы не соответствуют позициям мудрецов, потомками которых мы являемся и чье мнение стало для нас решающим Интересно заметить, что эти два великих авторитета, которые никогда не встречались лично, много полемизировали друг с другом письменно. В целом Кару считал, что различия в местных обычаях и религиозных традициях разобщают евреев. Кару хотел стереть разницу между ашкеназами и сефардами. И Есерлес наоборот, написал два сочинения. Мата и Даркэ Моше, в которых он, полемизируя с Кару, защищал ценность местных традиций. Практически все повседневные заповеди, законы и правила, изложенные в Танахе и Талмуде, собранные и упорядочены в Шульхане Арух. Соблюдение заповедей является фундаментом ортодоксальной еврейской жизни. Вот несколько примеров того, что следует соблюдать. Мальчик должен быть обрезан, согласно закону, специальным человеком Моэлем. Девочке имя дается в синагоге, обычно в первую субботу после ее рождения. Дети должны получить серьезное еврейское образование в Ешиве или на худой конец в средней школе с преобладанием религиозных предметов над светскими В возрасте 13 лет еврейский мальчик проходит в синагоге обряд перехода в совершеннолетие – бар-митсва. Для девочки такой обряд возможен – бат-митсва, но не обязательно. Браки заключаются с единоверцами по еврейским брачным законам. Церемонию бракосочетания проводит раввин. Браки с неевреями обоего пола являются грехом, как является грехом переход в иудаизм только с целью заключения брака. И если брак распался, партнеры должны получить еврейский развод – гетт. Ортодоксальный раввин никогда не заключит повторный брак, если у вступающего в него нет гетто от первого брака. Развод дает мужчина женщине. После смерти тело ортодоксального еврея обмывается и завертывается в соответствии с еврейским законом чистые простые ткани. В Америке тело кладется затем в простой гроб. Скорбящие надрывают на себя одежду в знак горя, керия. Они погружаются в семидневный траур, шиваа во время которого нельзя работать и развлекаться. Они читают поминальную молитву Каддиш ежедневно в течение 11 месяцев при смерти родителя и одного месяца при смерти другого родственника. Женщина не может наследовать умершему в обход членов семьи мужчин. На косяках дверей еврейских домов прикрепляется мизуза которая содержит внутри краткий текст истории, дабы напоминать семье о необходимости поддерживать еврейский дух в доме. Мужчина покрывает голову в течение всего времени малой шапочкой, кипа, эрмуке или хотя бы обычной шляпой в знак уважения к Господу. Замужняя женщина покрывает голову платком или носит парик в знак скромности. Еврейская женщина не может быть свидетелем в равенадском суде. Скромные и деликатные ортодоксальные девушки не могут заниматься спортом, например, художественной гимнастикой, с ее голыми ногами и обнаженными плечами. Мужчины молятся трижды в день, и каждое утро покрывают голову молитвенным покрывалом, талит и накладывают филактерий тфилин. Каждый ортодоксальный еврей должен стараться изучать Тору каждый день. Еврей ест кошерную пищу, никогда не смешивая мясные и молочные продукты, не ест хлеб и другие квасные продукты в пасхальную неделю, читает благословение до и после каждого принятия пищи. Ортодоксальная женщина, должна держать дом в кошерности, зажигать субботние и праздничные свечи и ходить в ритуальную купальню, микву, после каждого менструального периода. Фактически, четверть текста Шульхан-Аруха посвящена религиозным законам. Введение бизнеса. Вот некоторые из прадок. Богобоязненный еврей не должен жульничать, воровать и лгать. Деловое обещание еврея должно быть твердо. Нельзя сужать деньгами под проценты. Работники должны получать зарплату вовремя, нельзя обманывать хозяина, нельзя обсчитывать, обмеривать и обвешивать покупателя. Следует давать милостыню бедным и заботиться о старых и больных.